Глава 16. В клетке, размером 10 на 10 футов, имелось только тонкое одеяло, кран с питьевой водой, дыра в полу, заменявшая парашу, да автоматический раздатчик пищи. Человек в ней был худым и высоким. Лицо его все еще странным образом сохраняло соколиное выражение, но борода отросла ниже колен, а грязные, спутанные волосы спадали до икр. Увидев клочья седины, вольф понял, что отца держали здесь долго, даже прекратив принимать так называемые средства бессмертия, пластилин, ещё долгие годы, испытывая действие препарата. Уризен подошёл к клетке, но держался осторожно, не прикасаясь к стальным прутьям. Вольф тихо приказал всем отступить, а сам приблизился к клетке. Остановившись в нескольких дюймах от неё, он спросил: Ты всё ещё ненавидишь нас так сильно, отец? Что жаждешь нашей смерти? Вольф поскрёб прутья кончиком стрелы. По металлу тотчас пробежали блики света. Уризен печально улыбнулся и заговорил глуховатым, полным боли голосом. Дотрагиваться до решётки только болезненно, но не смертельно. Ах, Джадавин, ты всегда был самым хитрым. Кому бы ещё удалось дойти так далеко? Никому, разве только Валя. Да, возможно, рыжему орку. «Так значит, моей сестрице удалось пробраться сквозь все твои ловушки, да еще и поймать того, кто их расставлял», — произнес Вольф. «Да она действительно выдающаяся личность». «Где она?» — спросил Уризен. «Неужели умерла? Я знаю, что она должна быть с вами. Она говорила мне о своих планах». «Вала во дворце, и ее все еще следует остерегаться», — ответил Вольф. Она непрестанно убеждала нас, что ты по-прежнему царствуешь на троне. Она забавлялась, деля, выповшие на нашу долю не в сгоды и изображая из себя союзницу. Я подозревал, что она действует в сговоре с тобой, но чтобы она, нет, такое мне в голову не приходило. "Я обречён", сказал Уризен. "Мне не выбраться отсюда. Да ты и не сможешь открыть клетку. Не сможешь, даже если бы захотел помочь мне. Да и всё равно я скоро умру". вала, вела мне медленно действующую и болезненную культуру рака. Собственно говоря, она делала это уже трижды, и каждый раз, когда я был при смерти, влечивала меня, возвращая здоровье. Сказать бы, что мне жаль, но не хочу лгать, заметил Вольф. Ты получил по заслугам. Выслушивать натации от тебя, воскликнул Уризен, и глаза его вспыхнули прежним огнём. Внутри у Вольфа что-то дрогнуло. Былой страх перед отцом еще не угас. «Я слышал, Джадавин, что ты сильно изменился с тех пор, как пожил на земле, но не мог этому поверить. Теперь я вижу, что это правда. Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой», — оборвал Вольф излияние старика. «Да и времени для этого нет. Скажи, отец, как нам добраться до комнаты управления? Скажи, если хочешь отомстить. Вала снова свободна и находится там». «Зачем мне помогать вам?» – возразил Уризен. «Пусть я умру, но, по крайней мере, буду знать, что ты, Ринтрах, Лувах и Теорион, погибнете вместе со мной. Разве тебе приятна мысль о торжестве Валы? Разве ты получишь удовольствие от того, что Вала будет жить? Она сделает из твоего тела мумию и выставит на показ среди прочих трофеев». Уризен горько улыбнулся. «Если я тебе сообщу те сведения, которые тебя интересуют, «То Вала, может быть, и умрем, но вы-то будете жить». «Это отвратительный выбор, как не поверни в проигрыш и я». «Ты можешь ненавидеть нас, но мы ведь никогда не делали тебе ничего плохого», – настаивал Вольф. «Вала же! Море скоро наводнет и этот этаж, тогда мы все погибнем», – вмешался Теорион. Вот уж посмеется Вала, сидя в безопасности перед контрольной панелью, и над Хрисендой она потешится, как захочет. Чувство беспомощности овладело Вольфом. Какими угрозами заставить Уризена говорить? Он сделал все, что было в его силах. Что же еще? Вольф сказал, «Пошли, больше нельзя терять ни секунды», и добавил, обратившись к Уризену, «Прощай, отец. Твоя смерть близка. Я знаю, твое сердце жаждет отмщения. Несколько слов, и справедливая кара настигла бы Валу, но ненависть слепит тебя. Ты сам лишаешь возможности свершить возмездие». Подожди, крикнул ему вслед Уризен. Вольф быстро вернулся к клетке. Уризен облизал пересохшие губы. Если я помогу тебе, выполнишь ли ты одно условие? Я не могу освободить тебя, отец, ответил Вольф. Тут надо подумать, а ты сам видишь, что у нас нет ни минуты. А если и смог бы, я всё равно убил бы тебя, как только открыл бы клетку. Я предлагаю услугу за услугу, произнёс Уризен. Я прошу тебя об одном: «О смерти. Я бесконечно страдаю, сын мой. Гордость мешала мне сознаться, но каждая минута такой жизни кажется мне тысячелетиями. Будь на моем месте кто-то другой, он давно бы пал на колени, умоляя положить конец его мукам. Урезен же никогда не унизится до просьбы». «Обмен — другое дело». «Согласен», — сказал Вольф, — «стрела избавит тебя от мук». Урезен склонился к решетке и прошептал несколько слов. Не успел он закончить, как в дальнем конце помещения послышался смех. Вольф резко повернулся и увидел идущую навстречу Валу. Он мигом положил стрелу на тетиву лука, хотя знал, что Вала ни за что не решилась бы войти сюда, будучи ненадёжно защищённой. Однако в следующий момент он заметил, что тело Валы просвечивает, и даже сквозь неё видно противоположную стену. Тут же стало понятно, что перед ним «Проекционное изображение». «Хоть бы она не подслушала, о чем сказал Оризен», – возмолился про себя Вольф, – «иначе все пропало». «Отлично! Лучшего я и желать не могла», – заявило изображение. «Все в сборе. Меня это полностью устраивает. Счастливое семейство снова вместе. Советую хорошенько поразвлечься, перегрызая друг другу глотки. Надеюсь, что это будет достойное зрелище. Мне, к сожалению, некогда». «Я покидаю планету и отправляюсь на охоту еще за живыми братьями и любимой сестричкой Ананой. Правда, перед отлетом я немного отдохну с твоей Хрисендой». «Тебе еще ни разу не удавалось и не удастся взять верх», — воскликнул в ярости Вольф. «Даже если ты убьешь нас, то недолго будешь упиваться победой». «Слышала ли ты о яде Экстфагво, туземцев водного мира? Он не имеет ни вкуса, ни запаха, и его очень легко подмешать в еду». Яд этот проникает в кровь и долгое время остаётся там, никак не проявляясь. Лишь через несколько дней ужасная боль скручивает жертву, и несчастный долгие часы гнётся в предсмертных судорогах. Знаешь ли ты, что от него нет противоядия? Так вот, Вала, я подсыпал эстфагво тебе в ужин вчера вечером, подозревая тебя в предательстве. Скоро яд начнёт действовать. Вот тогда ты сможешь посмеяться. Ничего подобного, конечно, Вольф не делал, и до последнего момента даже не думал об этом, но он рассчитывал, что если он умрёт, то Вала заплатит хоть несколькими часами ожидания смерти. Изображение вскрикнуло от ярости и отчаяния. Ты лжёшь, Джадавин, ты никогда бы не решился на такое, ты просто пытаешься запугать меня. Подожди немного и увидишь, правду я сказал тебе или нет, отпарировал Вольф. Он повернулся, и с луком направился к клетке, намереваясь выполнить данное у Резену обещание. Изображение Валы вспыхнуло и исчезло. Тотчас из скрытых в потолке труб забили потоки зеленой пены. Жидкость моментально залила весь пол и поднялась до колен. Едкие испарения вызвали у властелинов приступ кашля. Глаза у Вольфа заслезились, он нагнулся за луком, который случайно выронил, и закашлялся еще сильнее. Пена уже поднялась до уровня груди. Вольф с трудом шагал по вязкой массе, пробираясь к противоположной двери, хотя там его вполне могла ждать очередная ловушка. Когда пена начала захлёстывать голову, он задержал дыхание и надел кислородную маску, затем немного отодвинул её от лица и выдул накопившийся там состав, надеясь, что другие сохранили присутствие духа и вспомнили о масках. Затем Буквально за несколько шагов до выхода Вольф почувствовал, что пена начинает твердеть. Он протискивался, насколько хватало сил, но сопротивление вязкой массы все росло, еще движение, и пена превратилась в твердую массу. Он был схвачен, как муха в янтаре. Вольф не мог видеть идущих за ним следом властелинов, стоя лицом к сводчатому проходу, к которому так стремился. Он попробовал шевельнуться и обнаружил, что может немного двигать руками и ногами. Прилагая неимоверное усилие, он протиснулся еще на пол дюйма. Но желе как бы спружинило и вернуло его назад, и вновь сжало, как в тисках. Ему стало невозможно что-либо предпринять. Оставалось одно — ждать, пока не кончится запас воздуха. Система циркуляции кислорода была замкнутой и перерабатывала выдыхаемый углекислый газ. Будь она открытой, Он давно бы уже умер. Желе охватило его так плотно, что выдыхать было некуда. Ему оставалось жить, возможно, часа два. Похоже, что Вала будет смеяться последней. А Хрисенда, большеглазая красавица Хрисенда, что будет с ней? Неужели ее заставят смотреть, как он умирает? Или же Вала развлекается, описывая ей предстоящие пытки? Так прошло минут пятнадцать, и все его мысли начались, были направлены на поиски выхода. Но спасения не было. Близился конец более чем 25-ти тысячелетней жизни и власти Бога. Годы прошли напрасно. Не стоило рождаться. Он умрет, и Хрисенда тоже умрет. Обоих их мумифицируют и выставят в трофейном зале среди прочих экспонатов. Нет, уж этого не будет. Во всяком случае, Вале придется покинуть это место. Вода... Вырывающиеся на верхнем этаже дворца лишают её удовольствия. Первые тела, его и хрисенды, останутся под водой, в темноте прохода, пока плоть не сгниёт и кости не разнесёт течением. Вода. Он совсем забыл про мощный поток, стремительно наполнявший этаж за этажом, если бы только первая волна прокатилась по коридору, устремилась под арку и вымыла кусок желеобразного вещества. Коридор быстро наполнялся водой, и желе начало разжижаться. Однако время шло, и с каждой минутой вода все приближалась к нему, пожирая пространство и превращая желе в зеленую пену. Так минуло полчаса. Воздуха у него оставалось примерно на 40 минут. Он сдерживал дыхание, экономя каждый глоток кислорода. Желе вокруг него уже опадало зеленой пеной. Вот густая масса растаяла, и он был свободен. Однако опасность не миновала, ведь оставаясь под водой, он неминуемо задохнётся, как только кончится воздух. Приплыв к спутникам, которых Вольф разглядел сквозь зелёную массу, он рывком освободил их от мёртвой хватки желеобразного вещества. Все были живы, кроме Ринтраха. Он вовремя надел кислородную маску, но что-то не сработало. Махнув Теариону и Луваху, Вольфо плыл к выходу, ведущему к единственной надежде. Но проникнуть в двери, сквозь которые в зал врывался поток воды, оказалось невозможно. Их неизбежно сносило к другой арке. На минуту Вольф застрял в желе, закупорившем выход. Наконец вода размыла преграду, и властелинов вынесло в соседнюю комнату, течение столкнуло их у противоположной стены. Они выкорабкались из потока и встали на ноги. Вольф выключил подачу воздуха и снял маску. Не было нужды говорить братьям, что через пару минут это помещение затопит и что им следует беречь тот небольшой запас воздуха, который остался в балонах. Уризен сказал мне, что во дворце есть ещё один командный зал, и объяснил, как до него добраться. Он установил контрольную панель на тот случай, если кому-то удастся завладеть главным пультом. Но потайная дверь находится за залом с ловушкой из пепеляющих лучей. У него не хватило времени сказать, как отключить эти лучи. Поэтому нам придётся подождать, когда уровень воды поднимется, потом надеть маски и попробовать миновать ловушку в воде. Надеюсь, она ослабит лазеры. Властелины надели кислородные маски и пробрались в угол около входа, чтобы иметь какую-нибудь защиту от напора течения. Ударяясь о стену напротив арки, Поток нёсся по полу к противоположной стене. Видя, что вода не вызывает действия лучей, Вольф метнул в проход свой каменный топор. Тут же последовала ослепительная вспышка, от воды столбом пошёл пар. Уровень воды быстро поднимался, и властелины постепенно всплывали к потолку. Когда между поверхностью воды и потолком осталось только фунт воздуха, они опять надели маски. Вольф нырнул к полу и поплыл. Вдруг воздух кончился. Он задержал дыхание и продолжал путь. Вспышка света ослепила его, и вода, превращавшаяся в кипяток, обпарила не защищённые руки и шею. Потом его швырнуло о стойку двери и вынесло в соседнее помещение. Здесь Вольф оттолкнулся от пола и стремительно всплыл к потолку, вытянув вперёд руки, чтобы не удариться. Коснувшись камня, он скинул маску и вздохнул. Лёгкие наполнились воздухом, но рот тут же захлестнуло водой, и он закашлялся. Тиарион и Лувах держались рядом. Вольф поднял руку и указал вниз. Следуйте за мной. Он вновь нырнул, держа глаза открытыми и скользя рукой по стене. Через мгновение добрался до ниши. В ней стояла нефритовая статуя сидящего на корточках идола, божества, бог знает какого племени. Вольф повернул его голову, и часть стены отошла внутрь. Троих властелинав тут же втянуло в большую комнату. Обретя под ногами твёрдый пол, Вольф подбежал к кранштейну и потянул рычаг с красной ручкой. Дверь медленно закрылась под напором воды, и в помещении воды осталось примерно на фут. "О том, как найти нужный кранштейн, а их было, по крайней мере, штук 30", Уризен успела сказать. Вольф нажал ещё и прямоугольную пластину с идеограммой на древнем языке властелинов. Потом отступил назад и впервые за долгое время улыбнулся. Вала больше не сможет пользоваться своим пультом. Более того, она в ловушке, сказал он. Все врата спасения в контрольной комнате отключены. Действуют только долговременные врата дворца, поддерживающие связь с водным миром. Вольф протянул руку к кнопке приводивший в действие обзорный экран. Но отдёрнул руку и с минуту стоял в раздумье. Чем меньше сестра будет знать о действительном положении, тем лучше, решил он наконец. Тиорион, иди сюда и слушай внимательно.